«Да, я знаю», — без всякого сочувствия сказал Дункан. «Его похоронили в Святой Земле». «Дело не только в этом!» — закричал Эндрю. «Ему ведь построили гробницу. Для себя деревенские ограничивались грубо вырезанными плитами, а на него потратили уйму времени, добывая отборный камень для больших плит и устанавливая их затем на место. А самое главное — громадный расход вина». «А при чем тут вино?» «Ну, мариновать его, конечно. Говорят, он умер летом, и чтобы сохранить его...» «Понятно. Но не обязательно в вине. Обычный рассол — то же самое, даже лучше». «Вы правы, лучше. Рассказывали, что он сильно попахивал, когда его хоронили, но некоторые считали, что простой рассол — вульгарно. И вот они положили этого колдуна в гробницу, Вложив столько труда и с такими церемониями, потому что были уверены, что он святой, и с ним положили его реликвию. Наверное, повесили ему на шею. Эндрю печально закивал. «Я думаю, вы понимаете, милорд. Не называйте меня милордом. Лорд — мой отец, а не я. Простите, милорд, больше не буду». «Как ты думаешь?» Почему рассказы о Вольферте так долго держались? По крайней мере, сто лет, а то и больше. Не знаешь, когда это было? Никто не знает. Дата его смерти была указана на маленькой статуэтке, увенчивавшей гробницу. Но она разбилась, когда упало дерево. А что рассказы живут долго, ничего удивительного. В деревне целыми месяцами ничего не происходит. И уж когда что-то случается... Это производит большое впечатление и надолго запоминается. Об этом много говорят. Кроме того, иметь в деревне святого много значит. Это дает ей особые привилегии перед другими деревнями. Да, это я понимаю. А что насчет реликвии? Эндрю отошел подальше. Это не реликвия, а адская машина. Но она же ничего не делает, просто висит. — возразил Конрад. «Вероятно, она не активирована, — сказал дунган Не работает. Может, надо сказать определенное слово, и механизм включится?» «По моему мнению, ее надо закопать поглубже или бросить в текущую воду», — предложил Эндрю. «Ничего хорошего от нее не будет. Нам и так хватает опасностей и бед. Зачем искать еще? А почему вы так заинтересовались ей?» «Вы ведь сказали, что идете в Оксфорд. Я не понимаю, то вы говорите, что у вас в Оксфорде важное дело, а то вдруг сами увлеклись этой противной штукой из могилы колдуна». «Мы идем в Оксфорд, по делу Господа», — сказал Конрад, — «по святому делу». Конрад резко прервал его Дункан. Эндрю обернулся к Дункану. «Он правду говорит». На вас возложено дело Господа, святое дело. Можно сказать и так. Конечно, это дело важное, путь далекий, трудный, жестокий, однако у вас есть нечто, подсказывающее мне, что путешествие должно быть благополучно завершено. Теперь будет труднее, вы надеялись пройти незаметно, но сейчас разрушители знают о нас. Мы разбили их передовой отряд и теперь нас будут выслеживать? И нет другого пути. Дело не только в безволосах. Меня беспокоит сама суть. Если здесь были пикетчики, значит, есть что-то, что Орда охраняет, что-то, на что никто не должен был наткнуться. — Как же мы пройдем? — спросил Конрад. — Прямо вперед. Это единственное, что нам остается. Куда бы мы ни пошли, Везде можно встретить разрушителей. Так что пойдем прямо, как можно быстрее, и будем осторожны. Пока они разговаривали, дух висел в углу, а теперь перелетел к ним. — Я буду вашим разведчиком, — предложил он. Я могу улететь впереди и смотреть. Страх будет сжимать мою душу, если она у меня есть, но из признательности за то, что вы позволили идти с вами, и ради святой цели я могу это сделать. Я не просил тебя сопровождать нас. Я сказал лишь, что не могу помешать тебе идти с нами. Вы не принимаете меня, запричитал дух. Вы не смотрите на меня, как на то, что когда-то было человеком. Вы не... Мы смотрим на тебя, как на духа.